А Катя мне говорила, что ваш портрет у них стоит на почетном месте. Видела я этот портрет. Подурнее ли вы, ничего не скажешь. А узнать все равно можно. Это из-за вас, Катя, бедная, всю жизнь мучилась. Он ее даже с родителями не познакомил, считал за собаку. Лишнего слова ей не говорил. И на сына плевал. А как напьется, начинает про вас рассказывать». Она, бедная, слушает, слушает, какая вы красивая, да милая, да очаровательная. Слушает и плачет, и жалеет этого гада. Тьфу ты! Где ты раньше-то была? Не могла прийти, забрать своего выродка, этого алкаша несчастного. Да кому он был здесь нужен?» И женщина разом, утратив всю свою обходительность, плюнула гости под ноги. Вика стояла и тупо смотрела на нее. «Зачем вы меня оскорбляете?» Только и вымолвила она, когда женщина сделала краткую передышку. «Я тебя оскорбляю, дрянь!» Вдруг завизжала та и бросилась на Вику с кулаками. «Да это же ты убила их! Это же ты их убила, стерва! Отравила! Следы заметала! Газ хотела взорвать! Нет, стой! Стой! Милиция! Помогите!» Она боролась упорно и отчаянно. Сил у нее оказалось куда больше, чем у племянницы, да и Вика ослабела после болезни. Но Вика была молода. У той была ярость и праведная злоба, у Вики — страх. Такого страха за себя она никогда еще не испытывала. У нее была одна мечта — вырваться отсюда, убежать, никогда не возвращаться, и Бог с ним, с пейзажем. Но тетка, задыхаясь, продолжала кричать — звать на помощь и при этом упорно называла ее Ларисой. — Замолчи, старая дура! Вика из последних сил рванулась, отшвырнула женщину, и та ударилась головой о подоконник. Однако тут же зашевелилась, с трудом поднялась и опять бросилась на нее. — Не трогай меня! Вика отшвырнула ее, и та упала. Раздался глухой звон. Вика поняла, что женщина ударилась об батарею. Однако она снова зашевелилась, открыла белое от ярости и боли глаза, попыталась встать. На виске показалась темная струйка. Она текла из-под седых волос. Вика отступила на шаг, хотела бежать, ноги ее не держали. — Не трогайте меня! — простонала она, глядя, как та пытается подняться, шатаясь, держась за подоконник, шаря руками в воздухе. «Я не виновата, я не Лариса, поймите же!» И тут до нее дошло, что она говорит. Только что при свидетеле она признала, что приходится Ларисе родной сестрой. Сама Лариса, видно, была тут хорошо известна, что-то вроде злой сказочной колдуньи, которой пугают на ночь детей. «Конечно!» — Вика следила за движениями старой женщины все более неуверенными и слепыми. Теперь она меня выдаст. — Нет, не выдаст. Она увидела, что Нина Дмитриевна встает на колени, сильно подается вперед. Та упала на пол и затихла. Вика порылась в сумке, нащупала газовый баллончик, брызнула в неподвижную женщину. Ей хотелось быть уверенной, что та не придет в себя, не позовет на помощь. Та больше не стонала, не шевелилась, лежала как мертвая. Но Вика знала, если та издаст хотя бы звук, она не выдержит, закричит, сойдет с ума, сама разобьет голову об батарею, потому что капкан держал ее крепко, крепче, чем раньше. Она ощущала физическую боль от этой хватки. Нет, я больше не трону ее, поклялась она себе. Я уйду навсегда, я никогда не вернусь. Но «Сюда кто-нибудь придет. Придет и задаст себе вопрос, почему все они были убиты. Даже эта старуха, с которой нечего было взять, значит, надо что-то взять? Ничего достойного внимания здесь не было, разве что картины». Вика оглядела разбросанные по комнате холсты, вытащила из кучи хлама большой кусок оберточной бумаги, уложила на него полотна, все, какие были, не разбирая их ценности и сохранности. Перевязала сверток, в последний раз взглянула на женщину. Та лежала неподвижно, у ее головы на полу образовалось крохотное темное озерцо. Оно больше не увеличивалось, кровь запеклась. — Да она мертва, — поняла Вика. — Все, я уезжаю к мужу, я больше так не могу. И только в машине, которую она поймала, чтобы завести сверток на какую-нибудь свалку, она приняла окончательное решение. Выбрасывать картины она не будет. Ей слишком хорошо известно, что бесследно ничто не пропадает. Если картины все-таки найдут, возникнет вопрос, зачем же за ними так упорно охотились, если потом выбросили. Нет, таких вопросов создавать не нужно. Есть куда лучший выход. Она рассматривала крепкий затылок шофера, оценивала взглядом потрепанный салон этой развалюхи. Да, ему нужны деньги. Он не откажется ей помочь, замести следы и одновременно отомстить. Она как на его, увидела комнату, сплошь увешанную картинами. Новенькие плетеные кресла, чашки с дымящимся чаем, и себя, нескладную худую школьницу с огромной папкой, где она бережно хранила свои рисунки. Хозяйка этой странной богемной квартиры — растрепанная женщина, щедро разукрашенная янтарными и серебряными браслетами. Она сидела в одном из кресел и беседовала с Викиной матерью. Я очень хотела показать творение дочки знающему человеку, и вот выкопала откуда-то эту искусствоведшу. Вика ждала приговора. Юлия Борисовна рассматривала ее рисунки с какой-то снисходительной жалостью. Потом улыбнулась и погладила Вику по плечу. «Приятно, когда девушка умеет рисовать. Но я тебе дружески советую, не относись к этому так серьезно». «Я-то в этом кое-что понимаю. Художницы из тебя никогда не выйдет». Женщина открыла глаза и снова увидела перед собой затылок шофера. «Да, художница из меня не вышла», — подумала она. «Зато из вас что-нибудь да выйдет, милая дама. Уж я постараюсь, чтобы вы меня не забыли, как не забыла вас я. Может, объясняясь с милицией, проливая слезы, Вы вспомните пятнадцатилетнюю дурочку, которая расплакалась у вас на глазах, когда вы ей прямо сказали, что она бездарность. Вы меня не пощадили. За что же я вас буду жалеть? Послушайте, — она легонько тронула шофера за плечо, — не желаете подзаработать? Делать почти ничего не придется. Давайте знакомиться. Меня зовут Лариса. Она села на диване. Сняла с тумбочки телефон, поставила аппарат на колени и набрала длинный международный номер. Трубку долго никто не брал. Потом подошел Артур. Узнав голос матери, он сразу замкнулся. Она сдержанно поздоровалась и попросила позвать отца. Через полминуты Артур вернулся с известием. Тот не желает подходить к телефону. — Скажи, что это важно, — настойчиво повторила Вика. — Скажи, что я ему все объясню. Я запуталась. Мне нужна помощь. Артур, позови его. — Он все равно не подойдет, — тихо ответил сын. — Мам, вы что, правда разводитесь? Он говорит, что да.